Семьдесят четвертое. Февраль восьмое. Сын мой, магнит, притягивает железные опилки. Магнит человеческой ауры притягивает из окружающей сферы и сфер те элементы, которые соответствуют характеру и степени ее излучения. Магнит духа постоянно притягивает к себе что-то по закону сродства и соответствия. То, о чём думает человек, и то, что он чувствует, является в нём полюсом притяжения тех же эмоций, мыслей и чувств из окружающей его сфер. Радость притягивает радость. Слёзы, слёзы, страх, страх, мужество, мужество и так до бесконечности. Что бы ни помыслил или не прочувствовал человек, тот же же Его аура усиливается притяжением из пространства элементов, родственных к его переживаниям. Раздраженная аура, полная империла, как магнит опилки, соберет из среды, в которой она находится, разлитую в ней добавочную заразу аэроперила. Так можно ходить по земле, наращивая и увеличивая радость, бесстрашие, страх, уныние и любое качество. допущенных к существованию в своём собственном микрокосме. Магнит ауры действует постоянно и непрерывно. Но он подчинён воле. Лаборатории человеческой допускает волевое сознательное усиление или ослабление любого качества. Особенно если к утверждению или уничтожению качества призывается сердце Магнит ауры действует, но рычаги от его энергии находятся в руках человека. Ими управляет воля. Магнит своей сущности можно волюю настроить на любой лад, на любую волну, на любое созвучие. Так у явления качеств зависит от настроенности магнита ауры. Всё можно или усилить, или ослабить. Внешние воздействия постоянно стремятся вызвать в наших облачках движение или вибрации по созвучью. Если аура склонна звучать на ноте радости, раздражения или уныния, то она и будет звучать на привычной ноте, извлекая из пространства родственные элементы и всё время усиливая сими. Пространственные воздействия на слабые волию ауры очень сильны и заразительны. массовые эпидемии или массовый психоз явления, подтверждаемые фактами. Поэтому магнитное состояние ауры, её характер и настроенность важны чрезвычайно. Это как бы сеть, забрасываемая в пространство для привлечения улова по созвучию. Многие сознательные сущности привлекаются также и усиливают этим допущенное состояние ауры. Въ явление отрицательных качеств человек может перейти все границы допустимого и кончить одержанием и сумасшествием. Это будет логическим завершением распущенности сознания и нежелания взять рычаги управления в собственные руки. Магнетичность ауры проявляется как в большом, так и в малом, потому никакое даже малые ощущения мысль или эмоции не избавлены от своего свойства притягивать таждественные элементы ото всюду так постоянно и непрерывно служит человек тьме или свету одним лишь состоянием своей ауры на каждый данный момент всё светлое и положительное в нём служит свету притягивая элементы созвучные всё тёмное серое отрицательной тьме И коснувшийся света не может не знать, чему в данный момент он служит. Его служение определяется и обусловливается состоянием аурических излучений. Многие говорят о великом служении, поднимая глаза к верху и устремляясь к небесам, но служение свишается на земле. И состояние и настроенность магнита человеческого или допускает служение, или делает его невозможным. Как бы высоко не закатывались с глаза. По ауре и её излучениям судим и оцениваем приходящий к нам, а также степень и характер служения. Ни слова, ни поступки, ни характер не имеют значения, если светлая аура свет излучает, а тёмная тьму излучения чёрных огней. В этом и заключается сущность тёмного или светлого служения. И что пользы человеку или людям или пространству, если человек говорит о свете, а излучает тьму? Красивые слова и высокие изречения и священные тексты не помогут, если в ауре своей несёт человек излучения злые. Ибо добрый сокровищница сердца своего вносит доброе, а злой злое. Так деление людей на светлых и тёмных глубже и трагичнее, чем это кажется с первого взгляда. И не каждый, говорящий: "Господи, Господи", войдёт в царство света, ибо слова не имеют никакого значения, если они не быть утверждены сердцем и аурой, и не насыщены их излучениями. Слова лжи и лицемерия, не соответствующие своей форме, раздирают пространство диссонансом, порождая вихри разрушения. Годоманическая, светлые и спокойные состояние ауры есть бесценный вклад в светлое строительство нового мира. Хочу видеть моих строителями светлыми и в каждом усилии к свету прибавить помогу. Ивите заботу о состоянии ауры вашей. Её магнетичность сделает вас ответственными перед пространством, ибо усиливая свет свой, уничтожает тьму. Но и наоборот, тёмные излучения усиливают тьму вокруг и вызывают её набухание, если достаточно сильны. Чему человек служит свету или тьме в этом должен быть себя отдан ясный отчёт.